Винил или ручная работа? Обращайтесь в бюро находок. Еще одна опасность, подстерегающая диджеев, имеющих плотный гастрольный график и полные чемоданы пластинок – потеря музыкальной коллекции. Как такое может случиться? Да легко, если диджей часто перемещается авиатранспортом. Нередко при посадке на самолет ящик с пластинками не попадает под определение «ручная кладь» и определяется в грузовой отсек. И вот тут из-за ошибки грузчиков багаж может потеряться. Артист летит в Лондон, а его пластинки в Токио. Что происходит потом, лучше и не думать. Самое обидное в том, что даже если авиаперевозчик и возместит стоимость потерянных записей, то диджей все равно останется в проигрыше. Ведь утраченную часть своей музыкальной коллекции он собирал на протяжении нескольких лет и на отбор музыкального материала потратил огромное количество времени. И даже если диджей вел какой-то каталог своей коллекции, то и в этом случае, не факт, что он сможет ее восстановить полностью. Ведь винил прессуется ограниченными тиражами и чуть ли не с момента выпуска попадает в категорию «Раритет». Например, издание композиции на культовом лейбле или заведомо ограниченный тираж «Лимитед». Благодаря таким интернет-ресурсам, как Discogs.com, практически все утерянные позиции можно восстановить. Но это, однако, потребует определенных временных и денежных затрат.